615. -е. Гуру Когда-то надо в себе силы найти, чтобы вырвать с корнем без остатка все, что не соответствует уровню проходимой ступени. Слишком уж велика планта за то, что удерживается вопреки расширенному пониманию и возрастающим требованиям высшего Я. мое прищение опасно тем, что создает иллюзию привлекательности, в том, что должно отвращать и отталкивать. Темные прилагают к этому немало усилий. Разрушить их хитросплетение нелегко, потому что они тотчас же изобретают новый, и подкидывают приманки, как бы совсем безобидные, но со скрытым ядом внутри. Распознавание различных и многообразных аттракционов Майи требует большой зоркости и опыта.